Глава 20 Искин. Дважды прочитав сообщение, я не поверил своим глазам. Дед? Вопрос сам вырвался из глотки. Нет, ответил процессор. Тогда я ничего не понимаю. Не удивлен, ты всегда был туговат. Раз тебе удалось подключить кристаллический процессор, и мы общаемся через цифровой интерфейс, значит, ты получил наследство генерала Елисеева, а его уже нет в живых. Конечно, это весьма прискорбно, но такова жизнь. Все когда-нибудь уйдут в страну вечной охоты. А я всего-навсего искусственный интеллект, созданный на основе слепка сознания генерала. Увы, но без интеграции в специально подготовленный живой мозг функционал подобного искина весьма ограничен. Но то, что ты опять не видишь дальше своего носа, способен понять даже позитронный болван вроде меня. Это все равно был дед, чего бы там ни писала машина. Его манеру общения спутать невозможно. Я уже понял, что чего-то не вижу в упор, но что именно, подскажи, спрашиваю прямо. Эх, молодежь, все вам подскажи, расскажи, разжу и в рот положи. Нет в нынешнем поколении никакого духа инициативного выживальщика. Одно слово, дикие инопланетяне. Мутанты, родившиеся у черта на куличках, а не истинные земляне. «Дед, твои истинные земляне, проснувшиеся внутри эвакуатора, чуть в колонию каннибалов не превратились», — напомнил я, невольно попавшись на подковырку из кино. «Да видел я все, видел. Это как раз объяснимо. В истории человеческой цивилизации периодически принято друг дружку пожирать, причем в прямом и переносном смысле. Ничего, раз большая часть эвакуированных все-таки пережила этот нехороший этап, надо доставить их на планету и дать шанс начать все сначала». Я уже просчитал все варианты. Ветка переговорила с космотехами насчет передачи энергии с дредноута. из дредноута. Из-за различий в системах энергоснабжения для создания переходных трансформаторов и на наладку прямого подключения понадобится не менее 5 суток. Поэтому, как ни старайся, все равно получится спасти не больше 10%, лежащих в капсулах. Это в случае отсутствия незапланированных поломок. А еще придется снова запустить 10-минутный таймер аварийного отключения секций чтобы у нас появилось больше времени. «Эх, Ярик, Ярик, не зря старик каждый день тебя под затыльниками награждал. Жаль, ума это не прибавило. Разуй глаза и посмотри вокруг. Вот скажи, где ты сейчас находишься?» Прочитав вопрос, я опешил, ибо честно не понимал, чего хочет наглый скин, копирующий манеру общения деда. Наглядевшись, внимательно осмотрел рубку управления. «Это древний имперский корабль-эвакуатор класса «Колонист», — произношу в ответ. А на задворках подсознания забрежил свет понимания. Вот именно ключевое обозначение ⁇ колонист ⁇ выделил Иск Ин. Да нет, не верю, бубню под нос. А сам вывожу трехмерную проекцию корабля, начав искать специфические элементы конструкции. Да чтобы эта древняя рухлять, которая под 500 лет была способна сесть на планету, такое невозможно. Конечно, будет трудно, но изначально Аратан именно с помощью одиноких кораблей колонизировал труднодоступные системы. Ты что думаешь, для освоения какой-то плохо исследованной планеты, имеющей кислородную атмосферу, посылали целый флот? Нет. Когда Империя обнаружила сеть межпространственных врат, созданных древними цивилизациями, она не стала долго мешкать. Проколы в пространстве позволяли быстро добираться до отдаленных мест, и такой шанс нельзя было упускать. В те времена империя состояла из десятка похожих цивилизаций, вошедших в вынужденный союз только из-за колонизаторской гонки. Тогда она не могла себе позволить отправлять в обнаруженные системы целые эскадры. Руководство поступило проще, начав штамповать тысячи одинаковых транспортов класса колонист. Используя перенаселенность нескольких планет, эвакуаторы заполнялись лишними гражданами, отправляя их куда подальше. Именно так аратанцы застолбили за собой огромные сектора освоенной части галактики. Но это было давно. А судя по датам, этот колонист сошел со стапелей в самом конце эры экспансии и использовался только как эвакуатор, попытался возразить я, но Эскин был неумолим. Все равно корабль полностью соответствует давно устаревшей стратегии освоения космоса. В его конструкции нет дополнительных палуб для размещения планетарных челноков. На борту отсутствуют орбитальные лифты или отделяющиеся секции, способные приземляться на планету самостоятельно. Зато в корпус изначально интегрирован и законсервирован антигравитационный пояс, а также комплект дополнительных двигателей, которые можно использовать только один раз именно для посадки на планету. Но где взять столько энергии на активацию гравитационного пояса, продолжаю спорить, вспомнив, какие сложности сопровождали взлет дредноута с помощью подобной системы. Ярик, посмотри внимательно на схему корабля. Все системы приземления были законсервированы в момент создания каркаса. Они самодостаточны и должны сработать как одноразовый парашют. После приземления сам корабль станет основой для создания колонии и донором материалов с ресурсами. Я продолжил изучать схему, отыскав новые элементы. Обнаружились генераторы, внедренные прямо в корпус, способные выдать уйму энергии и самоуничтожиться за считанные минуты до посадки. Нашлись запаянные баки с топливом, создающим мощные реактивные струи для торможения в атмосфере планеты. Между тем, Искин продолжил вещать. Прямо за маршевыми двигателями размещены три минусовых уровня. Там запечатанное хранилище с копирами и простейшими имперскими мехами, предназначенными для ведения работ на поверхности планеты. Два слоя корпуса соединены системой амортизаторов и многократно укреплены со стороны, предназначенной для посадки. Это позволяет кардинально уменьшить количество аварийных ситуаций при приземлении. И даже полная разгерметизация уровней, к которому приведут большие перегрузки и турбулентность, практически не повредят людям в капсулах. Все равно существует опасность катастрофы, это был мой последний аргумент. Ярик, если ты смог добраться до эвакуатора, то не ограничивайся полумерами. Как говорили на Земле, все или ничего. Мои спутники молча следили за общением с Искином, больше напоминавшим спор упертого деда с не менее упертым внучком. Ярослав, я загрузила все имеющиеся данные в компьютер челнока, и он выдал предварительный результат. У эвакуатора всего 4% на благополучное завершение миссии приземления, предупредила ветка. Полученная информация еще больше затянула паузу, взятую мной для раздумий. Взвешивая все «за» и «против», я продолжал вращать трехмерное изображение эвакуатора. И в тот момент, когда практически уговорил себя отказаться от безнадежной затеи, я понял, что просто обязан попытаться. Иначе чего стоили все предыдущие свершения? Ведь освобождение замороженных людей являлось моей целью с детства. «Если подумать, то 4% не так уж мало», — проговорил я и встал с капитанского кресла. «Ну и чего сидим? Давайте начинать готовить эту ржавую калошу к первому и последнему в ее жизни десантированию на планету». Сержант с майором не стали спорить. Уловив их эмпатические волны, я убедился в своей правоте. Первый считал себя чересчур неопытным, чтобы вмешиваться в задачи такого уровня ответственности. А второй сам принял и реализовал подобное решение и понимал, что я на себя взвалил. Но оба одобряли мое намерение. Уже на выходе я заметил короткое сообщение от Искина. «Молодец, внучок!» Едва я его прочитал, в информационном поле импланта ворвался длинный список неполадок, которые мы должны устранить до активации аварийного приземления на Пандору. Алиса В городе всю ночь раздавались выстрелы и гремели взрывы. Вокруг обширного сектора, где размещались предприятия Смирновых, кипело настоящее сражение. Отлично вымуштрованные дружинники погибшего олигарха не желали уступать позиции. Некоторые высокопоставленные офицеры сами решили взять предприятие в свои руки. Остальные с помощью оружия ясно обозначили, что без солидной компенсации ничего не отдадут. Там, где смирновцы сдали позиции и отошли освободившиеся территории, рвали клановые коршуны. Нечто подобное, но в меньших объемах, происходило в Туле и Рязани. В Москве бои с новгородскими дружинниками переросли в кровопролитное сражение. Масштаб боевых действий постепенно нарастал. Ведь руководство без исключения кланов сняло людей с охраны плантаций, оставив западный фронтир в покое. Олигархам требовалось все больше бойцов. Что понятно, ведь клан Смирнова был не только богатым, но и самым развитым. Он имел предприятия во всех городах этой части континента. В одной ситуации исчезновение с политической карты одного из 28 кланов не дало такого взрывного эффекта. Все бы поделили ведущие игроки, а остальные довольствовались крохами. Но ситуация резко изменилась, когда новость о захвате имперской станции внуком генерала Елисеева облетела даже самые мелкие форпосты и поселения Пандоры. Каждый колонист через обычный визор мог увидеть, что на низкой орбите висит огромный боевой корабль. Судя по габаритам, тот способен справиться с парой имперских крейсеров. Понимая, что происходит, некоторые олигархи начали скидывать главному мятежнику пробные транши. Они считали, что своеобразная дань способна поддержать лояльность. Алиса знала об этом из коротких сообщений Ярика, уже собравшего более трех миллионов кредитов. «В Москве началось восстание!» — выпалил ворвавшийся в бункер контейнер. Новость заставила девушку призадуматься. После устранения верхушки смирновцев, пятидесятники поняли, что влезли в разборки больших дядей. И обратного хода нет. Поэтому, когда Алиса вылезла из коллектора, ее вместе с детьми перевезли в этот подземный бункер, служивший своеобразным информационным центром. Сначала девушка думала, что номерные захотят выгодно ее продать одному из олигархических кланов, но все оказалось иначе. Во время допроса, устроенного боссами пятидесятников, она сразу призналась, что связано с внуком генерала и действовало по его приказу. Это успокоило особо ретивых, требующих сдать Алису Новгородскому совету. К ней начали совершенно по-другому относиться. После чего один из лидеров пятидесятников, в котором оказался сам контейнер, организовал в бункере настоящий штаб, куда сходилась вся информация из разных источников. Поэтому девушка знала, что в бараках городских рабочих начали организовываться боевые отряды милиции, А еще активизировались все банды номерных и начали себя проявлять полумифические бродяги. Советы заводских мастеров приняли решение закрыть цеха и не выходить на смену. Совместно с контролерами милиция взяла под контроль продовольственные и материальные склады. Повсюду строились баррикады и блокпосты, ограничивающие въезд на территорию предприятий транспорта с дружинниками. Подобное происходило в шести колониальных городах из семи. Вести о происходящем приходили оперативно, поэтому, когда в бункер ворвался контейнер, сообщив о начавшемся в Москве мятеже, Алиса этому не удивилась. «Откуда знаешь?» — спросила она. Сидевшие за большим столом операторы пятидесятников пока ничего подобного ей не сообщали. «От верблюда!» — ответил номерной и подошел к трехмерной схеме западной части континента, начал быстро ее корректировать. По всей видимости, он получал информацию прямо сейчас, через громоздкий самодельный коммуникатор, который пятидесятник теперь носил с собой. Для того, чтобы увидеть все обновления схемы, теперь девушке не нужно на нее смотреть, ведь прошитый до шестого уровня имплант автоматически дублировал изменения в индивидуальном информационном поле. Закончив с разметкой, контейнера, устало уселся напротив Алисы и вытер под солба. Забегался. — спросила она с некоторой таликой зависти, ибо ее из бункера не выпускали, мотивируя это соображениями безопасности. Да, объездил весь Новгород вдоль и поперек, как океанский глубоководный краб, бегущий за уходящим отливом. Хорошо, что знаю все короткие пути, и на электромотоцикле можно много где срезать. А еще немного повезло, и стрелявшие в меня дружинники, видимо, не особо хотели попасть. Он скинул с правого плеча длинную куртку контролёра и в подтверждении показал бронежилет с парой выбитых пластин. И как результаты? Установлены независимые от кланов каналы связи с другими номерными и советами мастеров. А еще я дернул за кадык одного интенданта из дружинников Смирнова. Тот оплатил старый должок и предоставил нам доступ к складу вооружений. Теперь у нас не только самопала и старьё времен войны между городами. Контейнер щёлкнул застёжки и положил на стол укороченную версию электромагнитного автомата. А что насчет других действующих сил? Советы мастеров, как всегда, не мычат, не телятся. Отряды милиции многочисленны, но большей частью вооружены плохо. А у контролёров предприятий, обязанных пресекать неповиновение, есть дистанционные шокеры, противопульная броня, короткостволы и дробовики. Одно хорошо, большинство их боссов поняли — что пока лучше сидеть тихо и не вмешиваться. Они заперли контингент в казармах и охраняют только склады готовой продукции. А вот служба городских шерифов, представленных кланами к предприятиям, наоборот, начала обострять ситуацию. Вооружились до зубов, они пытаются мешать строить баррикады. Кое-кого из рабочих уже пристрелили. В ответ менты получают ту же монету. Как думаешь, почему открытое восстание началось именно в Москве, а не в Новгороде, Туле или Рязани? Здесь все просто. Москва ближе всего к большой горной гряде и тамошним железным лесам. Там огромные вырубки и предприятия по дерево деревопереработке. Большинство бригад лесорубов работают вахтовым методом на Северном фронтире. Короче, там хватает вольного народа. А с другой стороны расположены плантации хмеля. Откуда работяги привыкли бежать на фронтир. Поэтому в московском секторе сейчас самая настоящая вольница. Если говорить на чистоту, то там давно работает разветвлённая разветвленная агентура бродяг. Они-то этот бунт и начали, как только появилась возможность. Теперь я в этом точно уверен. Ясно. А еще Москва единственный город, обнесенный по периметру 20-метровой стеной с пулеметами и минометными турелями. В других местах прекратили возводить укрепления сразу после окончания последней войны. Москвичи же периметр достроили. Судя по тому, что ты нарисовал на схеме, бродеги кинули туда все силы. Есть еще одна странность. Военные подразделения олигарха Карпова как-то себя странно ведут, тебе не кажется?» Спросила девушка и увеличила район московского космодрома. «Да, пожалуй, соглашусь. Другие кланы кинулись захватывать хранилище металлопористой древесины и плантации» ранее принадлежащие Смирнову. Карпов же собрал все силы в кулак и, похоже, готовит захват космодрома с башнями конкурентов. А на его дерево перерабатывающих предприятиях сейчас спокойнее всего. Не пошел ли он на сговор с боссами-бродяг? Если Москва будет захвачена отрядами советов, бродягами и дружинниками Карпова, то с учетом фортификаций и местоположения город будет трудно отбить. Даже сборная армия, состоящая из дружин большинства кланов, не сможет этого сделать. «Спасибо за наводку!» — контейнер подмигнул девушке, вскочил и бросился к выходу, явно собираясь с кем-то поделиться сделанными выводами. Тем временем информация продолжала стекаться к операторам пятидесятников и обновлять интерактивную схему. Получивший апгрейд-имплант все это фиксировал, систематизировал, а потом выдавал новые варианты развития дальнейших событий. И чем больше их возникало, тем яснее она видела, куда все идет.